«Нет-нет, ни за что!» — хотела подумать потерявшаяся жена, но вместо того вслух вскрикнула эти слова. Этой нечаянной неосторожности уже было слишком для ее уже измученного и надломленного тела, и под натиском страха она вдруг потеряла сознание. Когда она снова пришла в себя, то двое людей и девушки хлопотали около нее, Князь давал ей нюхать спирт из своего розового флакончика, и когда она открыла глаза, он говорил ей «Мари, Мари, как не стыдно, стоит ли того этот негодяй?» И он стал что-то говорить, но княгиня почти не понимала того, что слышала. «Чем же я виноват?» — вдруг поняла она. «Подлец!» — посылает мне записку, мы оба прочли, — «А потом ты кричишь на меня же, нет ни за что. Чем же я виноват? Подумаешь, я писатель записки. Я понимаю, что кровное оскорбление может довести женщину до беспамятства, до того, что называется истерика, потеря чувств. Но чтобы оскорбление вызывало несправедливость, это Марии нехорошо. Чем же я-то виноват?» «Княгиня...» которая окончательно пришла в себя, слушала и соображала. Князь ничего не понял, все объяснил на свой лад. Князь ничего не подозревал, напротив, он так глубоко верил в нее, что и тень подозрения, тень беспокойства была недоступна ему. Как высоко поднялся он теперь, и как низко упала она. Он же просил прощения, он же хотел целовать ее руки, и не знал, почему их выдернули у него. «Как не чувствует он, — думалась княгиня, — как не видит он на мне его вчерашних поцелуев, которые я чувствую и вижу. Вот они, вот, всюду я вижу их, все их вижу». Вероятно, в эту минуту взгляд княгини показался князю полубезумным, даже страшным, так как он вдруг воскликнул. «Ступай, иди к себе, ляг в постель. Я боюсь, ты заболеешь. Смотри, какие глаза у тебя, Бог с тобой. Можно ли из-за пустяка приходить в такое волнение? Ну да, да, ты смотришь точно безумное. Господь с тобой, ступай, ложись скорей. Я пошлю за доктором». Княгиня машинально встала и слегка пошатываясь, не глядя вокруг себя, боясь взглянуть мужу в лицо, обмирая, вышла из комнаты. «Проводи барыню», — слышала она за собой голос мужа, и какая-то девушка пошла за ней, помогла ей отворить дверь спальни, сесть около кровати, затем бессознательно сбросить с себя всю одежду, которая, казалось, к н я г и н е только душит ее. И будто исполняя строгое приказание, она послушно, как ребенок, легла в постель. Однако через полчаса она была действительно в каком-то забытии и, вероятно, в бреду, потому что, открывая иногда глаза, она сама ловила себя на том, что говорила вслух. Одна мысль, главная, важная, но полусознательная, спутавшись, скрестившись с какими-то другими, неясными и непонятными ей мыслями, возникла в голове ее, и она вслух повторила ее несколько раз. Не надо называть, говорить об этом. Можно бредить, но не надо называть Юрия. Надо говорить Юрий Петрович. Неужели я сама выдам все? Надо запомнить, затвердить. Петрович. Какой Петрович? Петрович идет по террасе, ползет. Вот подполз, хватает ее за ноги. Она падает, и что-то лохматое, получеловек-полузверь, Давит ей грудь и голову, замахиваясь громадным ножом. Она вскрикивает и снова открывает глаза. И испуг в бреду заставил княгиню сесть на постель. Полное сознание вернулось к ней на минуту. «Я, кажется, действительно заболела. Это лихорадка. А если это горячка? Если я умру? Теперь? Да, это теперь хорошее, дорогое теперь. Я люблю это теперь». Оно дорого мне, дороже всего на свете. Что ж, мне смерть не страшна, лучше не будет. Наверное, не будет, никогда не будет, да. Лучше умереть в каменке, да-да. Но что такое сейчас было? Петрович. Юрий Петрович? Да, я боюсь. Если будет бред, то будет Петрович. Не надо Петровича, он душит. Ах, Юрий, Юрий, эти поцелуи все жгут. «Возьми их, возьми! Я не хочу!» Княгиня опрокинулась в подушки и, сверкающим взором озираясь вокруг себя, громко, без связи, равномерно и однозвучно, говорила о том, что круговоротом шло вереницей в ее горячей голове.